Нисходительной. Ларвин вставил папироску обратно, задымил, вяло вздохнув. Не читали о такой, не читали. Опыт, опыт, намек. Разъяснение позже. Взгляд на пакет за девятью печатями в Манильских островах. И все поймете. Азурский показался мне кривым, хотя и упирает все время на нравственность. Я с вами согласен, Людмила Львовна. Он в Тируши. Я с вами, Сусаночка. А это мне безразлично. Не помните ли вы рассказ одного американского писателя, Сусаночка? Я прочел его в поезде. Эта сестра любит книги. А мне плевать, Леон Иванович. Там, видите ли, удивительным образом субъект попадает в громадный водоворот километров трех или пяти глубиной. Вроде керосинной воронки, но не заполненной жидкостью. По краям этой воронки Непривычно вращающиеся со страшной быстротой по наклонной плоскости, вроде бы как по дороге, несутся вниз и вниз предметы и корабли. Людмила сказала, «Уподобление ваше, Леон Иванович, было бы ценным и даже жутким, как бы помятый свидетель не был единственным живым свидетелем воронки, вокруг него не стремились в пучину мертвые корабли». А кроме того, как бы рассказано, не было болезненной фантазии Эдгара. Мы поклонники реализма. Леон Иванович, крупная партия овса дороже умения вздергивать нитку словесности в золотую иглу фантазии. Кишки, они способствуют закоренелости. Ларвин стряхнул пепел. В области искусства, но не продовольствия. Варенье еще один мужчина предлагает. Хлубничное. А? Леон Иванович. Я удалился. Теперь для меня стало более понятной и ночная суетня в коридоре. Сверточки, корзинки, чемоданчики из фибры, перешептывание на кухне. Постоянное хлопанье дверьми. Игра ребятишек на дворе. Спекуляцию. Они меняли щепки на лопухи. Обрезки листового железа на пустые папиросные коробки. Карандаши ходили за бревна. Спички за карандаши. Песок за муку. Какой мощной и загадочной фигурой Вставал среди этого человеческого хлама черпанов. Какое нужно умение, чтобы отсортировать для себя необходимое и выкинуть на свалку дрянь? Любопытно, как он понимал Сусанну. Присвоит ли он ее себе или ограничится болтовней? А бедный простодушный доктор я не нашел в себе достаточно сил рассказать ему о Сусане и о всем слышанном мной. Я питал нежность к этому избитому, покрытому синяками болтуну. Да и кроме того, после публичного признания Черпанова, разговор наш приобретал почти государственное значение. То, к чему я раньше относился почти как к шутке, вставало теперь передо мной, Сложнейшей секретарской обязанностью. Я выразил свою нежность доктору тем, что принес из столовой стадиона суп в чайнике и две заживелые котлеты. Вливая в себя суп, доктор расспросил меня о стадионе, попутно высказав кое-какие соображения. Когда вы вспоминаете, Егор Егорович, великую французскую революцию, то неизбежно перед вами навешивается...